Глава восемьдесят Достойный вариант. Когда эта безумная неделя закончится, нам всем надо будет отдохнуть. Я не о вечном отдыхе, а об обычном. Просто хочу на бал. Наивно, безрассудно, безответственно. Но, кажется, я никогда так не хотела просто расслабиться, потанцевать, ни о чем не думая, ни о ком не волнуюсь, не ощущая на себе груза ответственности за страну, за жизнь другого человека, пококетничать с молодыми лордами, причем не только с женихом и графом. Я все понимаю. Мы просто уже пятые сутки без выходных и в постоянном напряжении. Уверена, вы к подобному не привыкли, — улыбнулась я Патрику. «К напряжению без выходных?» Немного печально усмехнулся Маркиз. «Я даже не знаю, чем принято заниматься в такие дни. Но вы правы. Вечерами я возвращался с работы домой и мог себе позволить почитать книгу или прогуляться, не думая о делах. А сейчас я думаю о них постоянно». Патрик скупо усмехнулся, пожал плечами, а потом поцеловал мои пальцы, удачно оказавшись как раз на уровне его губ. Просто я не выдержала и потянулась поправить упавшую ему на глаза челку. Очень хочется, чтобы лорд Трауль быстрее все выяснил, и боюсь услышать результат, каким бы он ни был. Умерла ли Алиса, или с ней случилось что-то, что-то хуже смерти? Заключение мента-некроманта звучало очень пугающе. По сравнению с ним, версия о подмене выглядела гораздо более правдоподобно. Наверное, мы все научились совсем немного чувствовать друг друга, потому что едва Патрик закончил последнюю фразу, я заметила графа, медленно спускающегося по лестнице. «Если верить одежде...» Леди Алиса действительно умерла. Рауль старательно не смотрел в нашу сторону и говорил, как будто бы только Эрику. Не было никаких переодеваний и подмен. Выстрел, кровь, падение на ковер. Единственное, что меня смутило, это упоминание о холоде. Тело Алисы стало холодным, До выстрела. И оно стало сразу настолько холодным, что это ощутилось и запомнилось. После смерти происходит плавное охлаждение, а не резкое. Граф уселся на свое прежнее место и протянул платье Патрику. Для этого ему пришлось встретиться с Маркизом взглядом. На меня же Рауль так и не взглянул. Я... «Поеду, отвезу вещи Алисы обратно?» Патрик, наоборот, выжидающе смотрел на меня в упор. «Мы ведь так и не успели обсудить наши планы. Да и обсуждать в сущности нечего. Мне надо во дворец, потому что я должна поговорить с дядей, срочно. Если вы мне понадобитесь, я вам сообщу. Если вам понадоблюсь я, вам надо всего лишь об этом подумать». Я даже попыталась улыбнуться Маркизу, одновременно вызывая ему Кэп. Время уже близилось к полудню. Заканчивались пятые сутки. «А у нас с вами, лорд, тоже есть дело», — произнесла я, вновь вытаскивая из колоды колесницу, едва Патрик вышел из дома. Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно непринуждённее, и, похоже, переиграла. Рауль напрягся, нахмурился, и прожег меня суровым взглядом я даже поежилась настолько непривычный получился контраст по сравнению с его обычной теплой мягкостью у вас плохо получается что то от меня скрывать леди с мрачным раздражением произнес граф я ничего не скрываю возмутилась я вложив во фразу как можно больше убедительности мне просто надо встретиться с дядей срочно Семейные дела. М да? Скептически изогнутая бровь недвусмысленно намекала, что Рауль мне совсем не верит. Хорошо, что Эрик в наш диалог предпочел не вмешиваться, позволяя мне обманывать графа в одиночку. Вы неоднократно давали понять, что вам не безразлична моя судьба, и я наивно решил, что вы считаете меня своим другом. Я ошибся? Нет. Тут я была абсолютно искренней. Благодаря последним событиям и Патрик, и Рауль стали для меня близкими людьми, так что я действительно могу называть их друзьями. Хорошо. Вы с лордом Краухберном не так давно красиво рассуждали о взаимоуважении. По-вашему, лишь оно должно быть между мужем и женой? граф продолжал свой расспрос с недовольно язвительной интонацией конечно друзья тоже должны относиться друг к другу с уважением ответила я уловив о чем именно хочет мне намекнуть рауль и именно поэтому вы сейчас стараетесь не смотреть мне в глаза смущенно покусываете губу и заметно покраснели граф умел быть настойчивым Это я уже давно поняла. Так что пришлось приоткрыть карты. Патрик в министерстве пересекся со своим отцом, и тот сообщил ему конфиденциальную информацию, которую я теперь хочу срочно обсудить с дядей. «И эта информация никак не связана со мной?» «Уф, из графа вышел бы очень дотошный следователь» он выпытает любую информацию если ему это необходимо ясно можете не отвечать кэп уже ждет пока мы усаживались в экипаж и ехали до дворца заглянув по пути в парк чтобы я успела переодеться рауль был олицетворением безупречной вежливости очень молчаливый и недовольный когда я выходила из кэба Он ничего не говоря подал мне руку, и мы оба сделали вид, что легкая дрожь его пальцев мне просто померещилась. Я не прерывала это странное затянувшееся молчание, прекрасно понимая, что ничего, кроме банальностей, сейчас не скажу, и не желала пытать Рауля, старательно скрывающего от меня, как сильно он сейчас переживает великосветской беседой, и не желая пытать Рауля, старательно скрывающего от меня, как сильно он сейчас переживает, великосветской беседой. По коридорам мы двигались в большой спешке. Лишь достигнув цели, я резко остановилась и указала рукой на комнату ожидания. Да, оставлять там графа в одиночестве было и жестоко, и опасно, но я собиралась использовать все возможные средства, включая слезы, если придется, и не нуждалась в свидетелях. Мимикой дав понять Раулю, что возражать бессмысленно, я дождалась, когда граф с обречённым видом скроется за дверцей в тайную комнату. Затем постучала, а после грозного рыка «Войдите!» влетела в кабинет. «Что, неужели так быстро соскучилась?» с сарказмом поинтересовался дядя. «Конечно!» — я жизнерадостно улыбнулась. «Мы нашли доказательства невиновности графа Фрейхберна и предоставили их в Министерство правопорядка. Надеюсь, керцог Краухберн уже принес вам копии опроса свидетелей? Если нет, у меня все с собой. Вы позволите?» И, не дожидаясь согласия, я подключила накопитель к стоящему на полке шкафа устройству вывода, а распечатанный рулон тут же взяла и положила прямо перед дядей. «Вот, смотрите!» и я принялась быстро тыкать схваченной со стола ручкой в нужные фразы. На второй мой собеседник наконец-то соизволил взглянуть на лист с текстом. На четвертый снисходительно кивнул. «Уф!» «Хорошо. Вы выполнили свою часть нашей договоренности, признал дядя, глядя на меня с довольной усмешкой. «Держи» и протянул мне уже подписанный документ о том, что король выражает желание снять все обвинения с графа Фрехберна. Этого приказа должно хватить. А если нет, я умоляюще посмотрела на коронованного родственника. Меня ведь не пустят на заседание королевского суда. Смущённо потупив взгляд, Я горестно вздохнула и покосилась на своего единственного зрителя. Тот едва заметно улыбался, но потом махнул рукой. «Хорошо, я сам зайду. Смотри, вношу в свое расписание пункт «Зайти на заседание Королевского суда». «Спасибо!» — радостно вскрикнув, я наклонилась и поцеловала дядю в щеку. «Но потом я желаю, чтобы ты задумалась о свадьбе». Всерьез задумалась. Лорд Патрик — достойный вариант для моей племянницы, и у него прекрасное будущее. Считай, что я дал свое королевское благословение на ваш брак. Уф! Нет, я обернулась в дверях, присела в реверансе и склонила голову, олицетворяя благодарность и послушание королевской воле. Но вот внутри меня буквально распирало от злости. Это моя жизнь! И только я буду решать, с кем именно хочу ее провести. Пусть и согласна с дядей в том, что Патрик очень достойный вариант. Просто, просто мне надо еще подумать.